Глава 6. Следующие 3 дня я даже не спускалась в целительскую. Дважды отправляла Матильду справиться у Гранта о здоровье Аска, а когда учитель сообщил, что Айв совершенно здоров, приказала выделить ему комнату в крыле для слуг. Мне не хотелось с ним встречаться, говорить. Приказывать ему не хотелось ещё больше. Я просто не понимала, как теперь себя с ним вести. Ясное дело, что на дружеском общении можно смело ставить крест. Но и слепого подчинения от него ждать точно не стоит. А значит, как только возникнет ситуация, когда Аску придётся вести себя как рабу, он снова заертачится, а мне опять придётся применить силу артефакта. С одной стороны, об этом мне становилось не по себе. Даже не представляю, что Айф испытывал, когда ошейник давил на его волю, и не хочу представлять. Наверное, я бы и дальше избегала встреч со своим рабом, но обстоятельства сложились иначе. Было около 3:00 после полудня, когда мательда принесла мне записку от Гранта. Учитель настоятельно просил зайти к нему, причём как можно скорее. Откладывать визит я не стала. Леди Катрин Проговорил он, встретив меня грустной улыбкой. Из южного затона приехал солдат. Вчера ночью там напали на дом старосты, ограбили, вынесли всё ценное. Хозяин, его жена и дети не приходят в себя, хотя видимых повреждений нет. Злоумышленников пытались задержать два рыбака и получили несколько колотых ран. "Ясно", проговорила взволнованно. "Подготовь для меня чемоданчик со всем необходимым". Я только переоденусь. Леди, возьмите охрану, хотя бы пару бойцов, взволнованно попросил целитель. Хорошо, вздохнула. Передай Саргалу, чтобы выделил людей и машину. Уже хотела уйти, но остановилась. Скажи Аску, чтобы был готов через 10 минут, попросила целителя. Как ни крути, она выезд раба-охранника придётся взять с собой. И я собралась быстро. Надела брюки из плотной ткани, Она поверх натянула строгое серое платье. С радостью обограничилась туникой, но леди не пристало показывать ноги даже если они в штанах. Подойдя к зеркалу, бросила взгляд на своё отражение и вышла из комнаты. На самом деле, куда сильнее я переживала не из-за будущих пациентов, а из-за встречи с Аском. Как он станет вести себя при посторонних? Вдруг снова вынудит меня отдавать ему приказы? Даже возникла мысль отказаться от этого раба. Сказать папе, что погорячилось, и он мне не нужен. Но тогда Айв точно достанется Саргалу, а тот ограничивать себя в приказах не станет. Когда я вышла на внутренний двор, меня уже ждала заведенная машина с большим открытым багажником. Внутри сидели двое солдат, а Аск ждал в стороне. «Доброго дня, госпожа!» Поклонились молодые военные, которых выделили для моего сопровождения. Айв к ланице не спешил. Смотрел холодно равнодушно и всё же кивнул мне, хоть это и выглядело как подачка. Но когда заметил в моей руке тяжёлый целительский чемоданчик, без слов подошёл, забрал и понёс сам. Он помог мне забраться в машину, сел с другой стороны, и мы тронулись в путь. Вам известно, что произошло в южном затоне, спросил я солдат. "Нападение, ваша светлость?" Ответил тот, что сидел впереди на пассажирском кресле. Молодой светловолосый, кажется, его звали Вестер. Ограбили дом старосты. Тот как раз деньги со всей деревни собрал, чтобы налоги заплатить. Вот их-то у него и утащили. Снова разбойники. Когда же мы их всех уже переловим? Он многозначительно покосился на Аска, но тот смотрел в окно. Нападавших поймали? спросила я. Одного ранили, второй сбежал с награбленным. Рыбакам, что задержали бандита, сильно досталось, а в тревале в больнице и так не хватает целителей. Они отправили в затон стажера, но он совсем зеленый, толку от него немного. Больше я ничего спрашивать не стала, а сами солдаты заговаривать со мной не решались. Аск молчал, продолжая рассматривать в окно округу. Дорога пролегала через лес, потому ничего, кроме зеленых деревьев с густой кроной, увидеть не получалось. Да самые деревни в машине стояла тишина. Я то и дело косилась на Аска, несколько раз хотела начать разговор, но не стала делать это при посторонних. Ещё неизвестно, как он ответит и захочет ли вообще отвечать. А если открыто продемонстрирует своё презрение, пойдут слухи. Нет, лучше уж говорить с ним без свидетелей. Меня из-за прошлой приказы мучает чувство вины, хотя сам Айф себя явно виноватым не считает. В южном затоне мне приходилось бывать не раз. В этой небольшой деревне проживало около 300 человек. Местные промышляли рыбные ловли и, как ни странно, контрабандой. Основной речной порт находился в Тривали, который стоял на большой судоходной реке Серте, протекающей почти через весь наш континент. Раньше по ней доставляли товары из Харсайта и других крупных городов в центральной части Вергонии. Теперь же торговля почти остановилась. Так как мы больше не относились к этому королевству, а с городами Айвирии судоходного сообщения не было. В общем, за немением иных легальных способов торговли, контрабанда начала процветать ещё сильнее. Ну и бандитов стало больше. Думаю, староста хранил у себя не только собранные налоги, но ещё и немало денег, полученных нелегальным путём. Когда мы остановились у добротного двухэтажного дома, Оскал вышел первым, обошёл машину и учтиво открыл мне дверь. Даже руку подал, помогая выбраться из этого железного монстра на высоченных колёсах. Но как только наши пальцы соприкоснулись, я вздрогнула, по телу растеклась волна тепла, а моя магия тонкой струйкой снова полилась к Айву. Он чуть крепче сжал мои пальцы, как когда пришло время отпускать, сделал это нехотя. Ты знаешь, почему это происходит, спросила я тихо. Знаю, ответил он, прямо глядя мне в глаза. Но вам эта информация ни к чему. И всё же я хотела бы получить ответ. Пришлось добавить в голос надменности и строгости. А вы прикажите, бросил Айв, а смотрел при этом откровенно дерзко. У вас это прекрасно получается. После чего сам отпустил мою руку, но сделал это даже немного брезгливо, будто бы ему было противно меня касаться. Этот жест вызвал во мне волну раздражения, но я заставила себя успокоиться. Сейчас точно не время для очередной стычки с собственным рабом. Мы прибыли сюда для того, чтобы помочь пострадавшим. Вот этим и стоит заняться. Сначала менят вели к рыбакам. Те лежали на кроватях в одной из комнат дома старосты. Судя по обстановке, это помещение было предназначено или для прислуги, или для не особо важных гостей. На табурете в углу сидел совсем юный целитель, худой, с ирошеной перенюк, с большими тёмными кругами под глазами. Увидев меня, он сразу встал. "Доброго дня, ваша светлость", сказал, низко поклонившись. А я многозначительно глянула на Айва, которому так поприветствовать госпожу почему-то не позволяла гордость. "Я сделал всё, что мог", с искренним участием произнёс стажёр. Он рассказал, что наложил на раны от ножей швы и тугие повязки, всё обработал заживляющими мазями. Магию потратил на остановку кровотечения и извлечение яда, которым, видимо, были смазаны лезвия оружия нападавших. На больше его сил увы не хватило. Я кивнула, осмотрела сначала одного пострадавшего рыбака с колотым ранением в живот, потом второго, которому распороли плечо. и пришла к выводу, что юный целитель справился здесь прекрасно. Выложился по полной, но своих пациентов спас. Из него явно получится хороший лекарь, пусть и со слабым даром. Пока я заканчивала осмотр, Аск внимательно наблюдал за моей работой. Но молчал, не сказал ни слова, и когда нас провожали в комнату старосты. И вот там мне стало не до взаимоотношений с собственным рабом. В спальне хозяина дома нас ждал саргал. Он поклонился, недоброглянул на Айва, который его приветствовать явно не собирался, и снова посмотрел на меня. Это Ривьер, хозяин дома и староста деревни, и его супруга Миката, сказал капитан. Оба без сознания примерно в полночи. Разбудить никак не получается. Мальчишка-целитель сказал, что искра жизни в них есть, но постепенно тухнет. Он с таким никогда не сталкивался. Поэтому я решил вызвать вас. Хозяин дома, грузный мужчина лет 50, лежал в своей кровати. И казалось, будто он просто спит, но его грудная клетка почти не двигалась, а сердце хоть и билось, но гораздо тише и медленнее, чем надо. При этом я не чувствовала в нём видимых повреждений. А когда, положив ладонь на его грудную клетку, запустила сканирующее плетение, оно не выявило ничего опасного. Но из мужчины будто медленно уходила жизнь. Дети в таком же состоянии, мрачно добавил Саргал. Я судорожно сглотнула и попросила отвезти меня к ним. Мальчик лет 5 и девочка на пару лет старше лежали на детских кроватях в соседней спальне. Оба выглядели спящими, но были заметно бледнее, чем их родители, а искра жизни в обоих едва теплилась. Я не сталкивалась с подобным никогда. Понимала, что должна, обязана помочь, но для этого мне сначала требовалось понять причину такого их состояния, вывести болезнь, да только её будто бы и не было. А вот лёгкое магическое воздействие ощущалось, да и то даже не воздействие, а его отголоски. Это похоже на проклятие, проговорила, коснувшись мягких чёрных волос спящего мальчика, и тихо призналась: "Я не знаю, что делать". Саргал опустила взгляд, а на его лице появилась смесь отчаяния и бессилия. Детей было безумно жаль. Они-то уж точно ни в чём не виноваты. За что их-то? Я снова опустила ладонь на грудную клетку мальчика, прямо поверх едва бьющегося сердца, и направила к нему мощный поток чистой силы. Малыш весь вздрогнул, даже сделал глубокий вдох. Вот только моя магия просто прошла через его тело, И всё снова стало как было. Ничего не получилось. Это ощущение собственной никчемности и беспомощности, на глаза навернулись слёзы. Я хотела повторить попытку с магией, но в этот момент мне на плечо легла рука Айва. "Я видел подобное", сказал он. "Это действие особого колдовского вещества. Оно выглядит как прозрачный голубоватый пар. Сваливает всех, кто его вдохнёт". Магия не лечится. Обычно спустя сутки жертва умирает. Я резко развернулась к Аску. Яд? Что-то вроде того. Хмуры кивнул Айв. Ищи ведьму. Если кто-то и сможет помочь, то только одна из них. Саргал смотрел на него недоверчиво и зло, будто именно Аск был виноват во всём произошедшем в этой деревне. Вот только мы все знали, что это не так. Отправь людей к Верите, приказала я капитану. Пусть приведут её сюда. Ваша светлость, мужчина посмотрел обречённо. Она не подчиняется приказам и ни за что не пойдёт с солдатами. Увы, наша единственная ведьма была очень своенной особой. Она не принимала ни чужие титулы, ни официальную власть. Она и её сёстры по дару даже в войне не принимали участия, сделав вид, что это их не касается. И всё же у них имелась великая сила, которую они использовали только так, как считали правильным. А ругаться с медведем решился бы только полный идиот. Я снова посмотрела на мальчика, бросила горький взгляд на его сестру, которая пока держалась лучше, и решительно встала. Значит, пойду к ней сама, сообщила, глянув на Саргала. А вы всё же отправьте кого-нибудь в город. Может, там уже сталкивались с таким? Вдруг у них есть противоядие. Противоядие есть в Тироне, проговорил Аск в главном целительском корпусе. Это точно. Да откуда тебе знать? вдруг сорвался капитан. Но его возмущение Аск предпочёл пропустить мимо ушей. Этим ядом не брезговал пользоваться ваш обожаемый король Анхельм, когда возглавлял партизанские отряды, с презрением сообщил мой раб. Очень многие войны Айверии погибли именно от него. а противоядие было одним из условий заключения мира. Так что в Тироне оно имеется в достаточном количестве. Вопрос лишь в том, успеете ли вы его привезти. Сутки скоро истекут. Насколько я помню, ближайший портальный комплекс находится в Тревале, но он работает со сбоями. Теперь Саргал смотрел на него со странной заинтересованностью, а когда вдруг кивнул, благодаря за информацию, я изрядно удивилась. Отправлю двоих в Тирон, вдруг успеют. Но даже если нет, у нас хотя бы появится средство бороться с этой отравой, сказал капитан, переводя взгляд с меня на Аска, будто отчитывался перед нами обоими. Удивительно, но даже нашего сурового Саргала поразила подавляющая аура Айва. Хотя и та информация, которую сообщил Аск, может помочь спасти минимум четыре жизни. Мы всё равно пойдём к медведям, сообщила я и направилась к двери. Небо рачивалось, но чувствовала, что Айв бесшумно идёт следом. Когда добрались до машины, он помог мне забраться внутрь и сам коротко приказал сидящему за рулём солдату: "К ведме, и быстро". А водитель сначала коротко по-военному кивнул, завёл двигатель, окликнул товарища, который сопровождал нас по дороге сюда, и только потом понял, что так резво ринулся исполнять приказ раба. Видя это, я даже сдержанно улыбнулась. И дабы не провоцировать конфликт, сказала: "Визите нас к Вирете, нужно спешить". После моих слов водитель заметно расслабился, а Воттак усмехнулся. "Откуда тебе известно про этот яд?" спросила я Айва. "Лично сталкивался", ответил он, не хотя повернувшись ко мне, да и посмотрел так, будто делал одолжение. "Тебя им травили?" задала новый вопрос. "Нет, кого-то из моих близких". Но не помню, у кого именно. Удалось спасти? Каیف вздохнул. Не знаю, не помню. Надеюсь, что да. Память так и не вернулась, поинтересовалась чуть тише. Он отрицательно покачал головой. Я заметила, что оба сидящих впереди солдата внимательно прислушиваются к нашему разговору. Уверена, обязательно доложат потом Саргалу обо всём, что узнают. А нам не надо? Точно нет. Потому больше я с Аскам бесед заводить не стала. Верита жила в лесу в нескольких километрах от нашего имения. Она не особенно любила гостей и ещё больше не любила солдат. А тех, кто пытался ей приказывать, сразу вышвыривала со своей земли, да ещё и проклятьем могла наградить на прощание. В детстве я слышала о ней много страшных историй. Потому, когда однажды гуляя по лесу, мы с братом случайно наткнулись на её дом, Я очень испугалась. Едва сообразив, куда именно умудрилась выйти, мы с Ландером тут же помчались обратно. Но он споткнулся о корягу и упал, серьёзно повредив ногу, а я не смогла его бросить, потому попыталась помочь. Увы, магический дар у меня тогда ещё не открылся. На помощь к нам пришла улыбчивая милая женщина. Худенькая, рыжеволосая в чистом платье, она с первого взгляда показалась мне очень хорошей. Тогда я даже не подумала, что именно она и есть старшая ведьма, которой нас так пугали. В итоге Эвита приняла двух юных гостей очень тепло. Накормила нас пирогами, напоила вкусным травяным чаем и, конечно, вылечила Ландру растяжение. Наблюдая в тот день за тем, как она водит по ноге моего брата чуть светящейся рукой, как накладывает мазь и заматывает тугой повязкой, я поняла, что тоже хочу так уметь. Наверное, именно в тот день решила, что непременно буду именно целителем. С тех пор я стала в ее доме частой гостьей. До войны захаживала к ней каждую неделю, считала ее старшей подругой, наставницей. Хоть мой дар и не был ведьмовским, она все равно учила меня варить целебные зелья и различать травы по свойствам. Но когда на нашу землю пришли айвирцы и все маги герцогства были готовы вступить в борьбу, Верита отказалась. Она прямым текстом заявила моему отцу, что это не её вина и что сёстры в этом противостоянии участвовать не будут. Тогда я сильно на неё обиделась. Такой ответ показался мне настоящим предательством. С тех самых пор мы с Веритой больше не виделись. Нет, я не сомневалась, что она примет меня и поможет, если только это в её силах. Признаться честно, даже была рада необходимости отправиться к ней лично. Это нужно было сделать давно, но мне не позволяла гордость. А ей? Она никогда сама не искала со мной встреч. Добраться до дома ведьмы на машине было нельзя, потому транспорт пришлось оставить на дороге у начала тропинки. Солдаты порывались пойти со мной, но я отказалась. Хотела оставить с ними и Айва, и всё же передумала. Да, неизвестно, как на него отреагирует Верита. Но мне было интересно узнать, что она о нём скажет.